Глава 33. Концерт в отеле. «Обязательно надень свое белое платье из Арганди, Энн», – посоветовала Диан решительно. Они были вместе в комнате на крыше. За ее окнами только наступали сумерки. Прекрасные желтовато-зеленые сумерки под голубым безоблачным небом. Большая круглая луна, медленно менявшая цвет от бледно-желтого глянца до отполированного серебра висела над лесом привидений. Воздух был полон сладких летних звуков, щебетом сонных птиц, шорохом бриза, отголосками разговоров и смехов. Но в комнате Н ставни были закрыты, и горела лампа. Там происходило нечто важное — подбор нарядов. Комната на крыше очень отличалась от той, которой она была четыре года назад, когда Эн почувствовала холод, исходящий от ее негостеприимных стен. Постепенно произошли изменения, и Марила покорно согласилась на них, так что комната превратилась в уютное гнездышко, мечту любой девочки. Бархатный ковер с нежными розами и розовые шелковые шторы из ранних желаний Эн, конечно, не появились. Но ее мечты менялись в то время, как она взрослела, поэтому она не жалела о неисполнившихся желаниях. Пол был покрыт симпатичным ковриком, а шторы, которые украшали большое окно, колыхавшиеся от легкого ветерка, были пошиты из бледно-зеленого муслина. На стенах не висели гобелены из золотой и серебряной парчи, зато их оклеили элегантными обоями с рисунком из яблоневых веток. Также они были украшены хорошими картинами, подаренными миссис Аллан. Фотография мисс Стейси заняла почетное место, и под ней Энн всегда ставила свежие цветы в знак уважения и симпатии. Сегодня там стояли белые лилии, от которых исходил слабый запах, похожий на аромат мечты. В комнате не было мебели из красного дерева, зато был белоснежный шкаф с книгами, плетеное кресло-качалка, туалетный столик, накрытый салфеткой из белого муслина, причудливое в позолоченной оправе зеркало с пухлыми розовыми ангелочками и фиолетовыми гроздьями винограда, которые раньше висели в комнате для гостей, и низкая белая кровать. Эм собиралась на концерт в отель Уайт-Сенс. Отдыхающие организовали его в помощь больнице Шарлоттауна и для участия в нем собрали всех желающих с близлежащих районов. Берту Симпсон и Перк Лей из баптистского хора Уайт-Сенс попросили спеть дуэтом. Милтон Кларк из Ньюбриджа исполнял соло на скрипке. Винни Адель Блэр из Кармади должна была спеть шотландскую балладу, а Лора Спенсер из Спенсервилля и Энн Ширли из Эйвонли были приглашены для художественного чтения. Как Энн сказала однажды, это было этапом в ее жизни, и она была чрезвычайно взволнована этим. Мэтью был на седьмом небе от радости и гордости за оказанную Энн честь. Да и Марила не отставала от него, хотя она бы скорее умерла, чем призналась в этом. Она сказала, что не считает правильным, когда столько молодых людей болтается без дела в отеле, без присмотра старших. Энн и Диана должны были ехать с Джейн Эндрюс и ее братом Билли в их большом кабриолете. Из Эйвонли на концерт также ехали несколько других девочек и мальчиков, ожидали много гостей из города, а после концерта для исполнителей устраивался ужин. — Ты действительно думаешь, что платье из органди будет лучше? — спросила Энн с тревогой. — Я не думаю, что оно такое же красивое, как мое синее платье, в цветочек из муслина, и, конечно, не такое модное. — Но оно подходит тебе гораздо лучше, — сказала Диана. Оно такое мягкое, воздушное, с оборками. Муслиновое платье более жесткое, и ты в нем выглядишь слишком наряженной. А платье из аргантина тебе так сидит, как будто ты в нем родилась. Она вздохнула и уступила. Диана славилась своим изысканным вкусом в одежде, и ее советы по таким вопросам пользовались большим спросом. Она сама выглядела очень красивой в этот вечер в платье цвета дикой розы, а вот Н от этого цвета пришлось навсегда отказаться. Но Диана не принимала участия в концерте, так что ее наряд не имел такого значения. Все ее усилия были направлены на Энн, которой она поклялась, что та, как достойный представитель Эйвенли, будет одета и причесана с королевским вкусом. «Вытащи эту оборку немного больше, вот так, а здесь позволь мне завязать твой пояс». Теперь я собираюсь заплести твои волосы в две толстые косы и связать их посередине большими белыми бантами. Нет, не надо вытаскивать этот локон на лоб, просто сделаем мягкий пробор. «Из всех причесок это самое лучшее для тебя, Энн, и миссис Салон говорит, что ты похожа на Мадонну, когда так причесываешься. Я закреплю эту маленькую белую розу тебе над духом. Только одна роза выросла на моем кусте, и я сохранила ее для тебя». «Должна ли я надеть мои жемчужные бусы?» — спросила Энн. «Мэтью привез мне их из города на прошлой неделе, и я знаю, что он хотел бы видеть их на мне». Диана поджала губы, склонила свою черноволосую головку на бок с критическим взглядом и, наконец, одобрила жемчужные бусы, которые впоследствии обвили тонкую молочно-белую шейку н Ты такая стильная, н сказала Диана с восхищением, но без зависти. — Ты так красиво держишь голову! Я предполагаю, что это из-за твоей фигуры. Я ведь такая приземистая, я всегда этого боялась, и теперь знаю, что это так. Но, я полагаю, я просто должна смириться с этим. Зато у тебя есть ямочки, — сказала Энн, ласково улыбаясь, глядя на милое оживленное лицо, наклонившееся к ней. Прекрасные ямочки, как маленькие вмятины в пирожном. Я уже всякую надежду потеряла, что у меня будут ямочки. Моя мечта о ямочках никогда не сбудется. Но так много моих желаний уже исполнилось, что я не должна жаловаться. Ну, я готова? — Все в порядке, — уверила ее Диана. Тут в дверях появилась Марила. Все та же худая фигура с еще более поседевшими волосами, чем раньше. И не менее угловатая, но с гораздо более мягким лицом. Приходите и посмотрите на нашего чтеца Марилла. Не правда ли, она выглядит прекрасно?» Марилла издала звук, средний между фырканьем и ворчанием. «Она выглядит аккуратно и уместно. Мне нравится ее прическа, но, думаю, она испортит это платье после поездки в пыли или росе, и оно слишком тонкое для этих влажных вечеров». «Арганди – самый непрактичный материал в мире, и я так и сказала Мэтью, когда он купил его. Но нет никакого смысла что-то советовать Мэтью сейчас. Было время, когда он слушал мои советы, но теперь он просто покупает вещи для Эн по своему усмотрению. И продавцы в Кармаде знают, что они могут подсунуть ему все, что захотят». Если сказать ему, что эта вещь красивая и модная, Мэтью сразу выложит деньги за нее. Держи юбку подальше от колес, Эн, и надень теплую куртку. Затем Марилла отправилась вниз, думая с гордостью, как прелестно выглядит Энн с прической. Словно лунный луч от лба до макушки. Из романа в стихах Аврора Ли «Браунинг». Она жалела, что не может пойти сама на концерт, чтобы услышать, как девочка читает. — А что, если действительно слишком сыро для моего платья? — сказала Энн с тревогой. — Ну уж нет, — ответила Диана, открывая окно. — Это идеальный вечер, и не будет никакой росы. Посмотри, какая луна! — Я так рада, что мое окно выходит на восток, где восходит солнце, — сказала Энн, подойдя к Диане. Так славно увидеть утром, как солнце всходит над этими длинными холмами и пускает лучи через острые верхушки елей. И каждое утро это происходит по-новому. Я чувствую, будто я купаюсь в лучах солнечного света. О, Диана, я так люблю свою маленькую комнату. Не знаю, как я буду обходиться без нее, когда уеду в город в следующем месяце. «Не говори о своем отъезде сегодня!» — умоляла Диана. — Я не хочу думать об этом. Это делает меня такой несчастной, а я хочу хорошо провести время сегодня вечером. Что ты собираешься читать, Энн? А ты волнуешься? Нет, я так часто читала перед публикой, что совсем не волнуюсь сейчас. Я решила прочитать «Девичью клятву». Это такое трогательное произведение. Лора Спенсер собирается читать комический рассказ, но я предпочитаю заставлять людей плакать, а не смеяться. Что ты будешь читать, если тебя вызовут на бис? Меня не вызовут на бис, — насмешливо сказала Энн, которая втайне надеялась, что все-таки вызовут, и уже предвкушала, как расскажет Мэтью об этом за завтраком на следующее утро. А вот и Билли с Джейн приехали. Я слышу шум колес. Пойдем. Билли Эндрюс настаивал, чтобы Энн села с ним на переднем сиденье, так что она нехотя согласилась. Она бы предпочла сидеть с девочками, где она могла бы смеяться и болтать в сласть. А с Билли много не посмеешься и не поболтаешь, он был большой, толстый, флегматичный парень лет двадцати, с круглым, невыразительным лицом и печальным отсутствием умения вести беседу. Но он очень восхищался Энн и пыхтел от гордости в связи с перспективой поездки в Уайт-Сенс вместе с этой стройной, высокой девочкой. Энн умудрялась говорить и с девочками, повернувшись в полоборота к ним, и с Билли, стараясь быть вежливой с ним, а он в ответ усмехался или хихикал, но ни разу не мог придумать достойный ответ, пока не стало слишком поздно. Несмотря на все это, Эн наслаждалась поездкой. Это был вечер, предназначенный для удовольствий. Дорога была переполнена колясками, направляющимися в отель, и повсюду звучал и предавался дальше ясный звонкий смех. Когда они добрались до отеля, он весь сиял в огнях. Их встретили дамы из концертного комитета, одна из которых повела Энн в раздевалку для исполнителей, которая была заполнена членами симфонического клуба Шарлоттауна. Среди них Энн вдруг почувствовала себя смущенной, испуганной и провинциальной. Ее платье, которое в комнате на крыше казалось таким изысканным и красивым, теперь выглядело простым и обычным, слишком уж обычным среди всех этих шелков и кружев, которые блестели и шелестели вокруг нее. Как можно было сравнивать ее жемчужные бусы с бриллиантами солидной красивой леди рядом с ней? И как бедно смотрелась ее крошечная белая роза рядом с тепличными цветами на других нарядах. Энн сняла шляпу и пальто и шмыгнула с несчастным видом в уголок. Она хотела бы сейчас оказаться в своей светлой комнате в зеленых крышах. Еще хуже было на сцене большого концертного зала отеля, где она затем оказалась. Электрические огни слепили глаза, аромат духов и шум зала утомляли, она хотела бы сидеть сейчас в зале вместе с Дианой и Джейн, которые, казалось, отлично проводили время. Энн очутилась между полной леди в розовом и высокой девушкой в белом кружевном платье, стоявшей с презрительным видом. Дородная дама время от времени поворачивала голову и осматривала Энн сквозь свои очки, так что та, неприятно задетая таким осмотром, чувствовала, что вот-вот закричит. А девушка в белых кружевах постоянно разговаривала со своей соседкой с другой стороны о деревенщинах и провинциальных красавицах, которые находятся среди зрителей, и предвкушала веселье от выступлений местных талантов. Н подумала, что она будет ненавидеть эту белокружевную девушку до конца жизни. К несчастью для Н, профессиональная чтица также остановилась в этом отеле и согласилась выступать. Это была стройная черноглазая женщина в прекрасном платье из мерцающего серого материала, как будто вытканного из лунного света, с драгоценными камнями на шее и в темных волосах. У нее был на удивление звучный голос и чудесная сила выражения. Аудитория сходила с ума во время ее выступления. Эн, забыв о себе и своих бедах на время, слушала ее с волнением и сияющими глазами. Но когда закончилась декламация, она закрыла лицо руками. «Она никогда не смогла бы встать и выступить после этой женщины. Никогда!» Да как она могла подумать, что она может заниматься художественным чтением? Ах, если бы она оказалась в зеленых крышах, и в этот несчастливый момент объявили ее имя. Каким-то образом Энн, которая не заметила, как удивленно и виновато посмотрела на нее девушка в белых кружевах, и не поняла, какой тонкий комплимент подразумевался в этом взгляде, поднялась и, пошатываясь, вышла на сцену. Она была такая бледная, что Диана и Джейн внизу в зрительном зале сжали руки друг друга в знак поддержки. Эн стала жертвой подавляющего чувства страха перед сценой. Хотя она часто выступала в общественных местах, она никогда раньше не сталкивалась с такой аудиторией, как эта. И это зрелище – полностью парализовала ее силы. Все было таким чужим, таким ярким, таким непонятным. Ряды дам в вечерних платьях, критические лица, вся эта атмосфера богатства и культуры, это очень отличалось от простых скамеек из дискуссионного клуба, наполненных родными, приветливыми лицами друзей и соседей. Эти люди, подумала она, будут беспощадными критиками. Может быть, как девушка в белых кружевах, они предвкушают веселье от ее деревенских стараний. Она чувствовала себя безнадежно беспомощной, пристыженной и несчастной. Колени дрожали, сердце трепетало, ужасная слабость навалилась на нее. Ни слова не могла она произнести. И в следующий момент она бы сбежала со сцены, несмотря на унижение, которое, по ее мнению, всегда бы преследовало ее. Но вдруг, когда ее расширенные, испуганные глаза смотрели на зрителей, она увидела Гилберта Блайта, далеко в задних рядах, наклонившегося вперед с улыбкой на лице, улыбкой, которая, как казалось Энн, была победной и дразнящей. На самом деле это было не так. Гилберт лишь улыбался от удовольствия в целом и симпатии к Эн в частности. Ему нравилась ее стройная фигурка в белом и одухотворенное лицо на фоне пальм. Джози Пай которая приехала с ним и сидела рядом с язвительной улыбкой, действительно торжествовала. Но Эн не видела Джози и не переживала по поводу нее. Она глубоко вздохнула и гордо подняла голову. Она почувствовала мужество и решимость, которые пронзили ее, как электрический ток. Она не сдастся перед Гилбертом Плайтом. Он никогда не сможет посмеяться над ней никогда, никогда. Ее испуга и нервозность исчезли, и она начала читать. Ее четкий, приятный голос достигал самых дальних уголков зала, без дрожи или запинок. Самообладание было полностью восстановлено, и после ужасного момента бессилия она читала так вдохновленно, как никогда раньше. Когда она закончила, зал наградил ее искренними аплодисментами. Эн, вернувшись на свое место, пунцовое от смущения и восторга, почувствовала, когда родная дама в розовом шелке нашла ее руку, энергично сжала и потрясла. Моя дорогая, вы читали великолепно? пропыхтела она. Я плакала, как ребенок, правда? Там кричат бис, они требуют вас назад. — О, я не могу идти, — сказала Энн смущенно. Но все же я должна пойти, или Мэтью будет разочарован. Он говорил, что они вызовут меня на бис. — Тогда не разочаровывайте Мэтью, — сказала леди в розовом со смехом. Улыбаясь, краснея, с горящими глазами Энн вернулась назад и прочитала причудливый, забавный маленький диалог, который пленил ее аудиторию еще больше. Остальная часть вечера была настоящим триумфом для нее. Когда концерт закончился, толстая дама в розовом, которая была женой американского миллионера, взяла ее под свое крыло и представила ее всем. И все были очень милый сын. Профессиональный чтец миссис Эванс подошла и поговорила с ней, сказав, что у Энн очаровательный голос и что она хорошо читает выбранные произведения. Даже девушка в белых кружевах сказала ей какой-то вялый комплимент. Они поужинали в большой, красиво украшенной столовой. Диана и Джейн тоже были приглашены принять участие в ужине, так как они пришли с Эн. Но Билли не было нигде видно — Он сбежал в смертельном страхе от такого приглашения. Он ожидал их возле коляски, когда ужин закончился, и три девочки весело выпорхнули из зала в спокойный, залитый белым лунным светом двор отеля. Энн глубоко вздохнула и посмотрела в небо над темными ветвями елей. О, как хорошо снова оказаться в чистоте и тишине ночи! Как чудесно и красиво все вокруг. Слышался шум моря, а вдали чернели скалы, как мрачные гиганты, охраняющие волшебное побережье. Правда, в этот раз все было великолепно, вздохнула Джейн, когда они тронулись. Я бы хотела быть богатой американкой и провести лето в гостинице, и носить драгоценности, и платье с низким вырезом, и есть мороженое и салаты из курицы каждый божий день. Я уверена, что это намного веселее, чем быть учителем в школе. Н, твое чтение было просто чудесным, хотя сначала я подумала, ты не решишься начать. Я думаю, что оно было лучше, чем у миссис Эванс. — О нет, не говори такие вещи, Джейн, — сказала Энн быстро, — потому что это звучит глупо. Это не может быть лучше, чем у миссис Эванс, понимаешь? Потому что она является профессиональным чтецом, а я только школьница с небольшими способностями к чтению. Я вполне буду удовлетворена, если людям просто понравилось мое чтение. — У меня есть комплимент для тебя, Энн, — сказала Диана. По крайней мере, я думаю, что это должно быть комплиментом, судя по тону, каким это было сказано. Или частичный комплимент. В общем, за нами сидел один американец, такой романтичный на вид мужчина с угольно-черными волосами и глазами. Джози Пай говорит, что он известный художник и что кузина ее матери в Бостоне замужем за его одноклассником. Ну, и мы слышали, как он говорил, правда, Джейн? «Кто эта девушка на сцене с роскошными тицановскими волосами? У нее лицо, которое я хотел бы нарисовать. Вот так, Энн. А что значит тициановские волосы?» «Это означает просто рыжие, я предполагаю», – засмеялась Эн. Тициан был очень известный художник, который любил рисовать рыжеволосых женщин. «Вы видели все эти бриллианты на дамах?» – вздохнула Джейн. «Они были просто ослепительны. А вы хотели бы быть богатыми, девочки?» «Мы и так богаты», – сказала Энн твердо. «Нам шестнадцать лет, и у нас все впереди, и мы счастливы, как королевы. У нас у всех есть воображение в большей или меньшей степени». Посмотрите на море, девочки, тут и серебро, и тени, и таинственные видения. Мы не могли бы наслаждаться его красотой больше, имея миллионы долларов и бриллиантовое колье. И вы бы не поменялись местами с любой из этих женщин, даже если бы могли. Вы бы хотели быть такой, как девушка в белых кружевах, и ходить с кислым видом всю жизнь, как будто вы родились с задранным носом. Или леди в розовом, доброй и хорошей, но толстой и низкой, и не иметь никакой фигуры. Или даже миссис Эванс с этим печальным, грустным выражением в глазах. Она должна быть ужасно несчастна, если у нее такой вид. Ты и сама это знаешь, Джейн Эндрюс. «Я не знаю точно», — сказала Джейн с сомнением. «Я думаю, что бриллианты были бы утешением для любого человека». «Ну, а я не хочу быть никем, кроме себя, даже если у меня не будет бриллиантов вообще», — заявила Энн. «Я очень рада быть Энн из зеленых крыш и иметь просто жемчужные бусы. Я знаю, Мэтью дал мне столько любви с ними, сколько никогда не получала дама в розовом со своими бриллиантами».